Глава сорок седьмая Элвис Уинчелл и его сообщник были смелыми парнями. Шустер и Шип рассказали мне о предприятии, которое они затеяли, прежде чем волею случая капрал Уинчелл и рядовой Рипли столкнулись с тем, что оказалось им не по зубам. Территория, где они собирались провести операцию, пролегала вдоль берега и огибала городок великанов. Настоящая бесплодная земля. В самых опасных местах Уинчел должен был плестись, притворяясь пьяным, а Рипли, Шустер и Шип пытались раствориться в унылом пейзажа, чтобы потом, как только кто-нибудь бросится на Уинчела, выпрыгнуть из тени. Я восхищался мужеством Уинчела, но не принимал его методов. Он произвел всего два ареста, да и то арестованы были довольно безобидные молодые грабители. но отправил домой группу головорезов, перебив им колени, так что они стали коллегами на всю жизнь. Уинчел решил, что об этом наказании пойдут слухи и другим уголовникам неповадно будет. «Может быть», — сказал я. «Но ну, я думаю, они просто попытаются вас убить». «Всех четверых?» — спросил Шип. «Я пришел в замешательство, я просто не привык, чтобы крыса обращалась ко мне как к равному». Через секунду... «Я уже готов был смеяться над собственными предрассудками», — Шип продолжал. «У грабителей нет своей организации, и они не работают бандами. Я много лет жил в этом районе. Грабители никогда не ходят больше, чем вчетвером. В основном по двое. С теми, кто работает по четыре, мы легко справились. Капитан Туп дал нам инструменты». «Может, лучше не надо? Я не хочу об этом знать». Город грядет новый порядок», — сказал Шустер. «Большинство граждан сыты по горло. Маятник качнулся в другую сторону. Некоторые говорят, что если корона не решит социальных проблем, граждане сами о себе позаботятся». Он продолжал распространяться. Я был уже готов послать его вести беседы с теми женщинами, которых однажды натравил на покойника. Шустер хоть и был нечеловеческого происхождения, намеревался играть важную роль в обществе. Я сказал, «По-моему, вы преувеличиваете, приятель. Не люди находятся в Каренте только по договору. Если они не хотят подчиняться карентийским законам, то не могут требовать защиты от государства». «Я понимаю вас, Гарретт, и вы правы. Закон должен быть один для всех. Если ты родился в этом городе и живешь в нем...» то обязан помочь сделать этот город достойным местом для жизни. Я внес свой вклад. Отслужил пять лет в Кантарде и принял корентийское гражданство. Мне стало ясно, что он хочет сказать. Нечего смотреть на него свысока, мол, метис. Он исполняет свой долг так же, как и я. Я отодвинулся подальше от Шустера. Он был законченным активистом. В каждом третьем предложении говорилось о новом порядке с большой буквы. Политики действуют мне на нервы. Вернее, я боюсь их до смерти. Они очень странные и верят, что странный бред, который они несут, не думая о его смысле, приведет их к успеху. К счастью, в Танфере политиков немного, да и тех общество презирает и отвергает. Им надо научиться быть менее опасными – как брешущий пес Амата. Теперь я сообразил, что Шустер просто безотчетно нашел выход гневу и ненависти, которые накопились в нем от унижений из-за того, что он редкого происхождения и, к тому же, очень уродлив. Он будет продолжать улыбаться, но перекроит мир, чтобы стать в нем звездой. Прекрасно. Дерзай, приятель. Только избавь меня от революции и ее последствий. Мне и так хорошо. Шустер Шип подвели меня к дому, который недавно сгорел, но не целиком. Дом бросили, но подвалы были пригодны для жилья, хотя, конечно, относительно. Я спросил, как бы нам выяснить, есть ли там кто-нибудь? Был день, я прогуливался с двумя типами, которых Уинчел знал и которые не способны что-либо придумать. Мир у них состоял из ангелов и злодеев. Час назад Уинчелл и Рипли были их закадычными друзьями. Теперь это просто фамилии в списке мерзавцев, подонки, которых надо уничтожить. Шустер с подозрением осмотрел развалины. «Шип, а ты бы обошел все по-тихому и проверил?» Крыса-люди крадутся незаметно. Шип неслышно, как призрак двинулся с места, но совсем не в сторону дома. Мы с Шустером слились с окружающим пейзажем и стали ждать. Шустер оказался очень болтливым, и нос у него был длиной в фут. Он хотел все знать обо мне и о том, почему меня интересует это преступление. — Не ваше дело, — сказал я ему. Шустер обиделся и проговорил. — По крайней мере, вы могли бы соблюдать приличия. Могли бы проявить учтивость при новом порядке, Я буду занимать важный пост. Я, не учтив с тупом и не буду учтивым с его начальником. И не собираюсь быть учтивым с вами и с крысой. Я сюда не рвался. Это судьба меня забросила. — Я вас понимаю. Со мной происходит то же самое. Даже хуже, если учесть мою внешность. — У вас нормальная внешность, — соврал я. — Вон крыса. Что он там показывает? — Думаю, подает знак, что они здесь. Он хочет знать, что теперь делать. Теперь будем ждать тупо. Я чувствую, что с этим Винчелом хлопот не оберешься. Мне не очень понравится, если он перешагнет через мой труп. Я знаю, откуда выгарит. Шустер помахал рукой и ткнул пальцем вверх. Шип ответил тем же. Мне тоже не улыбается стать мертвым героем. Я хочу увидеть наступление нового порядка. «При новом порядке вы ведь будете прежним Гаротом, сыщиком?» «Наверное, буду. А что?» «Я никогда не навредил никому из ваших родных или приятелей». «Нет, никогда. Вот вы смотрите на меня и думаете, что такого не может быть. Я единственный из несметного множества. Выродок, честный метис, происходящий из семьи, ни один член, который никогда не попадал в полицию даже в качестве свидетеля». Он говорил вызывающим тоном, и неудивительно, потому что мое отношение отражало общее предубеждение. Я смутился. На самом деле, мои чувства были гораздо сложнее. «Если мы не поладим, то по моей вине шустер. Я ничего против вас не имею. Просто с утра встал не с той ноги. Обычно вся моя желчь изливается на крыс мусорщиков. «Странный вы, Гаррет. Вон идет человек». Он имел в виду тупо. Очевидно, в некоторых кругах тупо высоко ценят.